Глава 9. Больно. Поговорить не удалось, просто потому что, когда я проснулась, норы уже не было. Да и никого не было. Обычно шумная женская половина общежития оглушала непривычной тишиной. Я подозрительно стащила с тумбочки наручные часы, а уже в следующую секунду вскочила с постели. «Бог ты мой, я же на первую пару опоздала!» Быстро умылась, расчесала волосы и судорожно натянула на себя форму прямо из шкафа, даже не погладив. Посмотрелась в зеркало и чуть не взвыла от бессилия. Рука уже потянулась к косметичке, чтобы закрасить черные круги под глазами. Но ужас от опоздания победил, и я, чертыхнувшись, схватила вместе косметички сумку с зельем и выскочила в коридор на ходу, напяливая на ноги туфли. Пробежав мимо заспанной и совершенно не стесняющейся своего вида госпожи Мейсон, успела лишь выкрикнуть: Доброе утро! а затем дверь за мной захлопнулась. В академию я попала в тот момент, когда мои однокурсники уже переходили во вторую аудиторию. И тут меня второй раз за утро прошиб холодный пот. Я пропустила пару Брайана. От досады захотелось укусить себя за волосы и завыть. Я поискала глазами Нуру, но ее нигде не было видно. Тогда, игнорируя окрики однокурсниц, развернулась и понеслась в аудиторию травоведения. Я как раз подбежала к распахнутой двери, когда увидела край мантии моего магистра. Не ушел. обрадовано улыбнувшись, я отдернулась было внутрь, как резко затормозила и застыла, как вкопанная. Брайан был не один. Рядом с ним сидела на парте улыбающаяся Нора, беззаботно болтая в воздухе стройными ножками. В отличие от меня, сегодня девушка выглядела замечательно. Сейчас она что-то с улыбкой говорила магистру, а, услышав его негромкий ответ, весело рассмеялась. Я убрала ладонь с ручки двери, за которую изначально схватилась, и сделала шаг назад. Потом еще один шаг назад. И только когда парочка уже перестала быть видно, развернулась и на негнущихся ногах пошла обратно к аудитории магистра Фиопля. Надо же в конце концов сдать ему приготовленное ночью зелье. Боюсь только, что я не очень внимательно смотрела по сторонам и не отвечала на вопросы однокурсников. И только когда перед лицом появилась радостная нора, тихо вздрогнула. «Лина!» – подруга плюхнулась рядом одновременно с прозвучавшим звонком. «Наконец-то ты встала. Я тебя с утра бужу-бужу, а ты, знай себе, поворачиваешься. Уйди, я спать хочу. Минут тридцать тормошила». «Да?» – я попыталась выдавить улыбку. «Я не помню». «Ой, да неудивительно. Вдобавок сегодня тебе можно все. «Я подумала, что ты права, и перестала тебя дергать. Отдыхать тоже нужно. А то нас здесь за сказочных драконов принимают, которые не устают и не спят». Кивнула она, усаживаясь поудобнее и доставая из сумки собственные тетради. «Слушай, я тут разговаривала с Брайаном. Он меня опросил с ним сходить в город, по магазинам, помочь нужно. Я даже удивилась, честное слово. Но думаю, мы быстро управимся и все успеем». Она радостно засмеялась, сверкнув белоснежными зубками. Да и вообще, какая девушка откажется от шопинга, правда? Правда? Механически проговорила я, не узнавая собственный голос. Так, девушки, вы что там такие радостные? Поинтересовался магистр, надевая пенсне и рассматривая нас словно букашек под лупой. Выполнили доклады? Сварили зелья? Ну так прошу, покажите нам все. Нора тряхнула золотистыми волосами и радостно сообщила. Магистр, я не готова. Ах, мисс, как плохо! Покачал он сухонько седой головой. «Я вынужден поставить вам неут». «А валяйте», — милостиво разрешила она. «Валяйте, ох уж это молодёжь!» Он сокрушенно вздохнул и с надеждой посмотрел на меня. «Мисс Лайн, хоть вы порадуйте старика». «Я...» — проглотила ком в горле и еле слышно прошептала. «Я не готова». «Что?» — вытянул в мою сторону ухо преподаватель. «Я не готова!» Выкрикнула чуть громче и застыла с каменной маской вместо лица. Лицо старика перестало улыбаться и недоуменно вытянулось. Он посмотрел на меня со смесью непонимания и разочарования. «Что ж, очень жаль, мисс Лайн. На моей памяти вы впервые ведете себя столь безответственно. Но, так как правила существуют для всех, я вынужден вам также поставить неут». А затем переключился на других студентов, а я побелела, как полотно. никогда! «Никогда я не позволяла себе подобного». «Ты чего?» Нора ткнула меня локтем в бок и горячо прошептала. «Ты же всю ночь это зелье варганила». «Не получилось». Одними губами прошептала я, невидяще глядя перед собой. Обзор уже заполнила влажная пелена перед глазами. Несчастный пузырек лежал в сумке, но... Я просто не могла выйти и что-либо сказать. «Не «А-а-а, ну понятно». «Слушай, ты же не против, что я с Брайаном пойду, нет?» Забеспокоилась она. «Я? Нет, конечно, не против. С чего бы?» Я попыталась было хмыкнуть, но вышло как-то вяло. Хорошо, что Нора уже переключилась на собственные дела и оставила меня в покое. Пришло время признать, что меня догнало то, что я сама начала. Хотела скрыть все от подруги и увести мужчину, который ей нравится. Что ж... Пожалуй, сейчас тот момент, когда я со всей определенностью почувствовала, каково это. Это было больно.